Глава первая. Полтора года назад. «Насть, посмотри, а если я пойду так?» Подруга хмурится. «Джинсы и кроссы? Серьезно? Вик, это свидание твоей мечты. Сколько ты за Бонтерчуком бегала? Сколько мы строили планы, чтобы он хотя бы посмотрел на тебя? И сейчас, когда он наконец-таки созрел для свидания, ты хочешь выглядеть маленьким гномом?» Я критично осмотрела себя в зеркале. «Рост у меня и правда небольшой, но на каблуках я ходить не умею. Опозорюсь перед Кириллом, и все. Нет, я решила точно, оставляю кроссы». Заявила решительно. Настя закатила глаза. «Ну и ладно, плевать!» Пожав плечами, подруга устроилась в кресле и уставилась в телефон. «Надеюсь, ты помнишь о завтрашнем дне?» Проговорила она с обидой, когда я, взяв сумку, направилась в коридор ее квартиры. «Конечно помню! Завтра в 9 утра мы выезжаем в Анапу. Вещи я уже собрала. А отец? С ним все в порядке? Отпустил? Куда он денется, Настя? Я ведь три месяца как совершеннолетняя!» Подруга засмеялась. И пожелав мне удачи, проводила до двери. Я дико нервничала. Настя была права. Свидание с Киром я ждала невероятно долго. Бондарчук перевелся к нам на Юрфак в начале второго курса. У него мама арбитражный судья. Надо подумать, какого полета птица. Кир невероятен. Стильный, голубоглазый блондин. Он так и не смог особо сдружиться с нашими. Не знаю почему, но из 30 ребят Бондарчук общается только с двумя парнями. Всегда такой недосягаемый, словно свысока смотрящий на всех. Он понравился мне с первого взгляда. Я подумать не могла, что когда-то такой как он взглянет на такую как я На обычную серую мышку. Такую я привыкла себя считать. Я не ношу коротких юбок и высоких каблуков. Практически не крашусь и предпочитаю игру в футбол, шопингу. У меня нет денег зависать на тусовках в дорогих клубах. И сентября я перевожусь на заочку, потому что сидеть дома еще два года у меня нет возможности. Папиной зарплаты нам едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Сейчас август. на родители предложили взять меня с ними на отдых. По возвращению в город я начинаю искать работу. Попрощавшись с подругой, выскочила на улицу. На самый солнцепек. Летом в Ростове выбираться на прогулку днем чистое самоубийство. Я ощущала себя стремительно таявшим мороженым, пока шла к остановке. Благо автобусы с кондиционерами. Там можно было остыть и привести себя в порядок. До назначенного времени оставалось 10 минут. Я немного задерживалась, но девушкам же принято поддерживать градус волнения. «Привет!» – раздалось за спиной, как только я вышла из автобуса. Обернувшись, увидела стоящего чуть поодаль Кирилла. Парень выглядел отпадно. Белая футболка, обтягивающая фигуру и темно-синие джинсы. Он мило улыбнулся. «Привет». Я подошла к нему. Мне жуть как хотелось, чтобы он взял меня за руку, но Кир, как-то странно сощурившись, просто кивнул в сторону кинотеатра. «Ну что, идем? Сеанс вот-вот начнется». В его присутствии я нервничала еще больше. Молчание дико раздражало, но с чего начать, я и представить не могла. И Кирилл не помогал. Ему казалось, было и так хорошо. Он шел немного впереди меня, смотря строго перед собой. Удивленная таким поведением, я дико расстроилась. Кажется, долгожданное свидание грозилось вот-вот сорваться. Придержав для меня дверь, он прошел следом здания кинотеатра. Несмотря на дневное время, народу здесь было полно. Мы подошли к стойке, где на огромных экранах было высвечено расписание сеансов. Кажется, Кириллу вовсе не было до меня никакого дела. «На комедию пойдем?» — спросил он, даже не посмотрев на меня. В душе вспыхнула злость. «Подумать только! Я по нему весь прошлый учебный год сохла. Конспекты свои не жалела, контрольный списывать давала. А он вот так себя ведет со мной. Я вообще-то ужастики люблю» проговорила сдавленно. Лишь кивнув в ответ, Кирилл подошел к освободившейся кассе и сделал заказ на билеты. Пока он расплачивался, я стояла чуть поодаль. Вдруг сзади меня послышались смешки. «Не маленькая на ужастики ходить!» раздалось за спиной. Удивленная этой фразой, грубовато наглым голосом обернулась. Сердце ёкнуло, а по спине пробежал холодок, как только встретилась взглядом серых глаз незнакомца. Парень выглядел устрашающе. Его шеи и руки были покрыты тату, на голове незнакомца черная бейсболка, а рядом с ним трое парней. Никогда не водилась с такими. Чуяло мое сердце, что от этого сероглазого жди беды. Незнакомец продолжал пялиться на меня в ожидании ответа. Сглотнув вязкую слюну, я уверенно посмотрела ему в глаза. «Я не маленькая!» Хотелось сказать это твердо, но с губ слетел только жалобный писк. В ответ на это, здоровые лбы начали дружно хохотать во все горло. «Мне стыдно и страшно. Я хочу уйти отсюда. Кажется, будто весь зал пялится на меня. Что подумает Кирилл? Стоит вспомнить о нем, чувствую касание его пальцев в Вик раздается над головой его напряженный голос. «Идем!» Он тянет меня за собой с опаской, поглядывая на буйную компашку. «Кир купил нам огромное ведро попкорна и две колы. Пока мы стояли у бара кинотеатра, я все испуганно поглядывала через плечо. Той троицы больше не было видно. Боже упаси, с такими в одном кинозале сидеть. Порой мне кажется, что на входе в кино нужно установить проговорил с усмешкой Кир, пока мы шли к залу. «Я не могла не согласиться с ним. Ты же всего год в нашем городе?» Покосившись, он кивнул. У нас всегда так, бандитов и шпаны во все времена хватало. Протянув администратору кинозала наши билеты, Кир галантно пропустил меня вперед. А может и не так плохо, Кирилл? Купил для нас вип места, значит, не жадный. Я искренне пыталась найти в нем хоть что-то хорошее, дабы не соглашаться с полным фиаско. Он и на свидание-то меня пригласил, словно случайно по ошибке. Мы встретились с ним на остановке после учебы. У Кира в тот день машина была на ТОН ТО, впервые уезжал из универа на общественном транспорте. И маршрут у нас был один. По дороге к центру я бы кое-как разговорила. Мы обсуждали новые фильмы и свои предпочтения, словно невзначая сказала о том, что сегодня выходит новинка одного боевика. Почему боевика? Это идеальный вариант затянуть парня в кинозал. Покажите мне того, кто не любит боевики. Со всеми вз взрывами, стрельбой и драками. Парни тащатся от такого. Вот и Кир сказал, что мы можем вместе сходить в кино. А сейчас все происходило слишком странно и не по плану. Он вел себя так отстраненно, как дурачок. Но кто садится на вип-диванчике, как можно дальше от своей спутницы? Словно боится, что я вздумаю к нему приставать. Ей-богу, чуть мое сердце сегодняшнее кино закончится просмотром фильма и не более». А ты здесь Рождения в Ростове? Его вопрос вырывает меня из мыслей. Под его внимательным взглядом мне немного волнительно. Особенно становится тревожно, когда речь заходит о моей семье. Я не люблю распространяться о них. Мы далеки от идеала, и я не уверена, что Кир воспримет правду нормально. Да, районы правда меняла, как свои перчатки. Последние годы приходилось переезжать часто, а так я родилась здесь. Он удивлен. «Переезжать? У тебя родители гастролеры?» — засмеялся со своей шутки. — Мне она не показалась такой остроумной. Нет, моя мама была учителем начальных классов. И отворачиваясь, пытаясь прогнать ком, вставший поперек горла. Уже четыре года прошло, а я до сих пор не могу говорить об этом спокойно. — Была? — Прости, я. Он смущен. — Ничего ты ведь не знал улыбнулась, потянувшись к его ведру попкорна, и взяла туда несколько зернышек. «Ух, прости, угощайся! Я иногда бываю рассеянным!» Нервно усмехнулся парень, подставив мне угощение. «Из-за этого люди часто принимают меня за высокомерного сноба. Если честно, я и сама думаю о тебе так. Иногда». Улыбаюсь, а он смеется. «А чем ты занимаешься здесь? Где тусуешься обычно? Новую жизнь тяжело начинать в любом городе?» Он пожимает плечами. «Если скажу правду, ты будешь смеяться. А мне типа надо выглядеть серьезным и крутым». «Давай, жги, обещаю, что оставлю свое мнение о тебе таким же». Несколько секунд он молчит, повышая градус ожидания. «Я постоянно учусь. Учишься?» «У моих родителей много планов на меня. Я должен закончить универс с красным дипломом. Я должен постоянно изучать судейскую практику, правовые институты разных стран». «Мама готовит тебя своим преемником?» Он скривился. «Родители хотят, чтобы я шел в международники». «А чего хочешь ты?» Он пожал плечами. «Если честно, то я никогда об этом не думал. Просто потому, что никогда не было такого шанса». Мне стало не по себе. Представить не могу, как можно так жить. Без планов и стремлений. В конце концов, это личное дело, на кого учиться и где работать. Вот и обратная сторона медали. С первого взгляда влиятельная мать и отец. Достаток. Казалось бы, что еще от жизни надо? А выходит, что и счастья-то нет. В зале гаснет свет и включается экран. Мы устраиваемся поудобнее. Дико раздражает, что он держится так далеко. Я все не могу перестать думать о нем. Странно. Если Кир так много занимается, то почему в универе он показывает средние результаты? Почему у него вечно нет лекций? У меня всегда было впечатление о нем, как о парне, полностью забившем на учебу. Если честно, я немного разочарована. Вдруг дверь кинотеатра открывается, и сквозь пробивающийся из коридора свет я вижу заходящую в зал компанию. Три парня поднимаются наверх, и в одном из них я узнаю того негодяя, поднявшего меня на смех несколько минут назад в зале. «Твою мать! Только их здесь не хватало!» Компашка устраивается сзади нас через ряд. Наглые, громкие, грубые. Не знаю, пьяные ли они, но толпа ведет себя слишком вызывающе. Начинается фильмы, и эти парни раздражающие действуют на мои нервы. По сюжету тоже ничего воодушевляющего. Все в лучших традициях ужастиков. Молодая семья переезжает в старый дом с жутко скрипучими деревянными полами и таинственным черным чердаком. Уже представляю развитие событий, мне скучно. Но я-то здесь не для фильма. А Кир, похоже, действительно увлечен происходящим на экране. А еще мне дико неуютно. Ощущение чего-то пристального взгляда не дает мне покоя. Обернувшись, встречаю серыми глазами незнакомца. Испуганно отвожу глаза, чувствуя, как щеки заливает румянцем. Может, уйдем? — шепчу Кириллу, когда он наклоняется ко мне. Бондарчук не успевает ответить, в следующий момент в него попадает попкорном. Снова и снова в его голову летят зерна, парочка которых падает мне на колени. «Эй, большая голова, ты загораживаешь мне экран!» — раздается громкий голос друга Сероглазого, а после вся компания начинает смеяться. «Не обращай внимания!» — произносит он. Кир отстраняется, делает вид, словно не понимает, что они обращаются к нему. Мы пялимся в экран, искренне надеясь, что эти неандертальцы про нас забудут. Но удачи не на нашей стороне. Спустя несколько секунд очередная порция сладости прилетает в Кирилла. «Малая, отодвинься от него, а то в тебя прилететь может!» А вот это уже Сероглазый. Внутри закипает злость. «А еще мне немного страшно». Другие зрители начинают поворачиваться к нам, но никто не заступается. Все просто наблюдают. Кто-то смеется, поддерживая хулиганю, а кто-то, мазнув по нам взглядом, отворачивается к экрану. «Эй, кучерявый, ты бы парикмахера сменил!» Снова кричит дружок Сероглазого. «Че за причесон у тебя? Ни ж не видно из-за твоей башки!» На этот раз Кирилл оборачивается. «Психиатра своего смини идиот!» Он возвращает внимание к экрану, а я прикрываю глаза, понимая, что только что Кирилл развязал войну. Только успевая подумать об этом, как со стороны Кира, словно черт из табакерки, появляется друг Сероглазова. Он резко подается к нему и берет его шею в захват. «Птаха, малую не зацепи!» — раздался голос Сероглазова со стороны прохода. «По всей видимости, он уже спускается к нам. Я в ступоре». Кир впивается пальцами в руку птахи, пытаясь ослабить его хватку. «Я даю тебе выбор, кучерявый. Либо ты поднимаешь свою задницу и покидаешь этот зал. Один. Либо...» Он косится на меня, на губах хулигана искрится улыбка. «Либо получаешь люлей прямо здесь. Ну!» Он освобождает его шею, в следующий момент происходит то, чего я никак не ожидала. Кирилл поднимается с сиденья и быстрым шагом, даже не оборачиваясь, покидает зал. Я в немом шоке, просто сижу и смотрю в спину удаляющегося Бандарчука. Перед тем, как скрыться за ширмой кинотеатра, тот бросает на прощание виноватый взгляд, а на его место усаживается сероглазый. Не трясись, малая, не бойся, я не обижу, произносит он с довольной улыбкой на лице, поправив козырек бейсболки, кладет руку мне на плечи. Глаза парня жадностью скользят по мне, такое чувство, будто меня выставили на обозрение. Жутко неуютно. Нет уж, находиться здесь и дальше я не имею никакого желания. Поднимаюсь, решая догнать Кирилла, но Сероглаз резко выставляет ногу вперед, перекрывая мне проход. «Там мой парень!» Я киваю в сторону, где только что скрылся Кир. На красивом лице наглого незнакомца усмешка. Он ни на секунду не сводит с меня пробирающего взгляда. Этот доходяга? Брось, малая, он не для тебя!» «Молодые люди, не мешайте смотреть кино! Если вы не прекратите, мы вызовем охрану!» Раздается недовольная из зала. В ответ на это сероглазы только ухмыляется. «Не переживайте, дебашира уже выгнали!» «Илюха!» А этот друг Сероглазого уже устроился на диванчике и в наглую поедает попкорн Кира. «Будь другом, помолчи, а! Дай фильм посмотреть нормально!» Я пытаюсь уйти, но Илья хватает меня за руку. Внутри все вскипает от злости. Кто он такой, чтобы так поступать? И какое право имеет унижать людей? Если он не для меня, то уж точно не для меня такой неандерталец, как ты! Сероглазы прищуривается, уголок его губ дергается так, словно я его рассердила. «Так давай проверим, подходит ли тебе такой неандерталец, как я». Произносит это, а в следующую секунду он крепко прижимает меня к себе целуя. Растерянная, испуганная, я позволяю этому поцелую длиться непростительно долго. Его горячий язык врывается в мой рот, я задыхаюсь от волнения. Его губы такие мягкие, а руки так крепко держат меня. Голова идет кругом, путаясь в клубничном вкусе его жвачки и в запахе сигарет теряю способность мыслить. И только когда он наконец-то отстраняется, я открываю глаза и понимаю, как много позволило этому негодяю. Вокруг нас шумно. Кто-то ругается, кто-то хлопает в ладоши, а дружки Ильи довольно улюлюкают. «Мне так стыдно!» Вспыхиваю спичкой. Схватив сумку, сбегаю вниз по проходу и несусь к выходу. Единственное желание — найти Кирилла и умчаться отсюда ко всем чертям. Но когда я выбегаю на улицу, и мои глаза привыкают к ослепительному яркому свету, я понимаю, что Бондарчука уже и след простыл. «Но ну чего, сбежал твой парень, малая?» За спиной раздается голос Сероглазова. Он выходит из здания кино и, облокотившись плечом о стену, смотрит на меня, улыбаясь. «А представь, если бы на вас бандюки настоящие напали!» А он вчистил. «Нет, херов из него бойфренд!» Я молчу. Не собираюсь вступать с этим негодяем в дискуссии. Да, Бондарчук поступил не как мужчина, но они ведь всей толпой на бедолагу. Может, он растерялся просто?» «Илюха, поехали в крафт, там братва уже потянулась. Туса намечается, что надо». Издания Из появляются дружки Сероглазого. Но Илья словно и не слышит их, идет ко мне. Он так близко, что я могу снова ощущать его запах парфюма. «Ты со мной?» – спрашивает он, глядя мне в глаза. «Мне хочется истерически рассмеяться. Он серьезно?» «Нет». Его выражение лица становится обиженным. «Мы должны разделять увлечения друг друга, Мелкое. Его длинные пальцы касаются моих волос. Он неспешно накручивает мой локон. Выдергивая волосы из его хватки, окидывая его сердитым взглядом. «Я не твоя девушка, отстань, а!» В ответ снова наглая улыбка, будто уже сам все решил и свято верит в это. «Отстану!» — произносит нараспев, а потом наклоняется и шепчет у самого уха. «Только когда на свидание со мной сходишь». «Ты смеешься?» — но по его наглому виду я понимаю обратное. «Нет, я стараюсь не давить и быть понимающим». «Ничего себе не давить. Что ж, этот приставала так просто не отвалит, а значит, нужно подыграть. В любом случае, завтра в 9 утра меня в городе уже не будет. Я буду мчать по трассе на юг, а этот хам пусть ждет меня на свидании». «Хорошо, завтра». Он удивлен. Несколько секунд молчит, прищуренно глядя на меня. «Не верит моим словам?» «И правильно делает, конечно». «Отлично, завтра в 6 вечера. Где тебя забрать?» «Здесь». «Встретимся прямо на этом месте». Я отворачиваюсь, намереваясь как можно скорее делать ноги отсюда. Но следующие слова И Остановиться. Я буду ждать нашей встречи, Виктория Сачая! Я застываю. Оборачиваюсь с раскрытым от удивления ртом. Он улыбается, словно чеширский кот, а в руках мой студенческий. Ты украл его? подбегаю к нему, пытаясь выхватить документ, но Илья поднимает руку вверх. Поднял, когда он выпал, цокает, когда я пытаюсь выхватить его из рук сероглазого. Заберешь его завтра, фыркаю от злости. Ну точно не андерталец! «Не отвечай ему. С этим хулиганом все понятно. Никогда и ни за что не свяжусь с таким, как он. И даже привлекательная внешность его не спасет. Мое мнение об этом парне окончательное и негативное. И я не приду к нему на свидание, даже если у того будет мой паспорт. Скажу в деканате, что потеряла студенческий, выдадут дубликат. Не велика беда». «Малая!» — кричит он мне вслед снова. Но на этот раз я не оборачиваюсь. «Имей в виду, если этот доходяга будет снова к тебе ручонки свои тянуть, я их поотрываю к чёртовой матери».